Глава 29. Хайбарнет. К тому времени, как они добрались до станции Хайбарнет, уже смеркалось, и в доме Чарли повсюду горел свет. Эдди позвонила в дверь, и ей открыл Айвин. Ему хватило одного взгляда на Эдди и ее школьную форму. «А, опять ты? Полагаю, тебе нужен Чарли!» скучающим тоном сказал он, и, повернув голову в сторону лестницы, позвал брата. Сверху спустился тот самый мальчик, который приходил в бюро забытых вещей. Перепрыгнув через последние три ступеньки, он подошел к двери. Он уже успел снять свою школьную куртку и ботинки, и Эдди видела, что носки у него не парные. Он странно посмотрел на нее, как будто знал, что где-то видел ее, но не мог вспомнить, где именно. «Меня зовут Эдди Уинтер», — выпалила девочка. «Мой папа работает в бюро забытых вещей», «Мы с тобой разговаривали вчера вечером. Мой папа еще сказал тебе прийти в другой раз». Чарли быстро кивнул. «Да, я помню. Я заходил туда сегодня рано утром перед школой, но мне сказали, что шкатулка числится пропавшей. Ты нашла ее?» «В некотором роде», — ответила Эдди. От промозглой вечерней сырости ее начала бить дрожь. «Мы можем пойти куда-нибудь, чтобы поговорить?» Чарли оглянулся через плечо. Его мама была в кухне, а Айвин устроился на диване в гостиной и смотрел телевизор. «Как насчет твоего сарая?» — продолжила Эдди. «Откуда ты про него знаешь?» «Потому что я знаю, что ты прятал там флитов», — тихо произнесла Эдди. Чарли вздрогнул и уставился на нее. Потом улыбнулся. Впервые за все время их знакомства. «Тогда идем». Обувшись и взяв фонарик, он повел ее через боковую калитку к садовому сараю. Сарай был довольно большим, сухим и тёплым. В нем пахло сосной. Единственным недостатком было обилие паутины. Две полки были заставлены цветочными горшками. Эдди вздрогнула, когда огромная птица с неподвижными глазами и остроконечными ушами уставилась на нее из глубины сарая. Чарли посветил на птицу фонариком. Ее тело напоминало ветроуказатель с нарисованными на нем перьями, а крылья слегка приподнимались на сквозняке, тянувшем от окна. «Это мамин филин пугало. Он не настоящий, просто для того, чтобы отпугивать голубей от сада. Смотри!» Чарли взял пугало за шест, на которое оно было насажено, и помахал вверх-вниз, отчего филин захлопал крыльями. Он был так похож на настоящего, что Эдди отшатнулась, ударившись локтем о груду цветочных горшков. Чарли поставил Филина на место и достал два раскладных садовых стула. Усевшись на один из них, он выжидательно посмотрел на Эдди. Та села на другой стул и расстегнула передний карман своего рюкзака. «Нит, можешь вылезать». Нит выбрался из кармана и прошелся колесом по колену Эдди. Потом перескочил на колено Чарли, и подпрыгнул, раскинув руки и ноги в стороны. Чарли ахнул. «Ты их нашла?» «Ну, не совсем», — ответила Эди, но Чарли не слушал. Он протянул руку, и Нит запрыгнул к нему на ладонь. «Когда я вернулся домой и услышал, что мама расчистила сарай и отдала шкатулку Айвину, я решил, что никогда больше их не увижу. А где остальные?» «В том-то и дело», — произнесла Эди, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Я... я их потеряла». Она рассказала Чарли обо всем, что случилось, с того момента, когда она увидела шкатулку с флитами в поезде метро и до объявления Джунипер о большом шоу фей. Про Веру Крич, про птичьего шпиона и пространный странный налёт на бюро забытых вещей. Слова сами собой слетали с ее языка, и по окончании рассказа у Эдди даже закружилась голова. Таким облегчением было поделиться этой историей с кем-то еще. «Я все испортила», — сказала Эдди. Она показала Чарли фотографии из пекла и импи в соцсетях вместе с последним комментарием Джунипер относительно шоу-фей. «Нет, ты не испортила», — уверенно возразил Чарли. «Мы их вернем. Давай отправим Джунипер сообщение и спросим, где проходит это шоу-фей». «Я не могу», — вздохнула Эдди. «Она сразу догадается, что это я». Я не хочу, чтобы она вообще знала, что я просматриваю эти фотки. «Да, но меня-то она не знает», — сказал Чарли. Он достал из кармана свой телефон и набрал сообщение. «Я верю в Фей Джуни Берри. Где будет шоу?» «Си Спринг». Отправив сообщение, Чарли положил телефон на полку экраном вверх, но в течение нескольких минут ничего не происходило. Чарли взял свой скейтборд и стал катать на нем Нида, А Эдди старалась не смотреть на Филина Пугало, боясь, что он опять задвигается. Экран телефона зажегся. Раздался негромкий писк. Джунипер прислала слегка размытый снимок рекламного плаката. «Зимняя ярмарка. Фредерик Холл. Хрустальный дворец. 6 ноября суббота и 7 ноября воскресенье. 10 часов. Приходите и восхититесь. Крошечные миры и магические места. Приходите всей семьей». Под снимком Джунипер подписала. «Подруга моей мамы проводит эту выставку. Она предоставила мне место для моего собственного шоу-фей. Увидимся там, Чарли Спринг». «Так вот, что она имела в виду под шоу-фей», — сказала Эдди. «Оно будет в эти выходные». «И именно так мы их вернем», — заявил Чарли.